Часть вторая. Альтер-эго. Глава первая, в которой Уморушка делает то, что делать не следовало бы. Вернувшись от Брыклина в квартиру Ивана Ивановича, Уморушка прямо с порога стала хвастаться. «Уж я показала этому несчастному Петрушке, где раки зимуют. Уж я ему все вылепила. Он, бедный, от меня даже в ванну запрятался. Но я его и там достала. От меня не спрячешься». Ты погляди, Мариш, что он с костюмом бесенка сделал. Ты посмотри только. Маришка посмотрела и ахнула. Что же мы теперь вернем в новокуличанскую школу? Эту жалкую тряпку? Ну, я ему завтра тоже все скажу. Он у меня попляшет. А утром Маришка в сопровождении у Морушки отправилась заниматься воспитанием отбившегося от рук и предавшего родную школу Пети Брыклина. Подкараулив, когда Петя выйдет из дома, девочки дружно набросились на него и стали стыдить. При этом Маришка норовила сунуть облезлый костюм бесенка прямо ему под нос. Брыклин попытался сбежать, но вдруг почувствовал, что ноги его словно бы приросли к земле и не могут ступить ни шагу. «Только этого мне не хватало», — подумал он с горечью и обреченно подставил свою голову под град упреков. Долго ругали его Маришка и Уморушка, но, наконец, и они устали». «Будешь просить прощения?» — спросила у Мурушка, пыхтя и отдуваясь. «Иначе с места отсюда не сдвинешься». Петя дрогнул. После вчерашней истории он испугался попасть в новую. «Придется каяться». «И перед кем?» «Перед девчонками!» Брыклин всхлипнул и жалобно произнес. «Простите, я больше не буду». «Что не будешь?» — спросила Маришка. Петя посмотрел в небо и задумался. «А правда что?» Несчастья, которые свалились на его бедную голову, совсем сбили с толку горемыку Петю. «Предавать не буду», — подсказала ему Маришка. «Не буду предавать», — послушно повторил Брыклин. «Буду беречь чужие костюмы», — подсказала Уморушка. «Буду беречь чужие костюмы», — пробубнил Петя. «Не буду сбегать из чемоданов», — добавила Уморушка. «Не буду сбегать из чемоданов», — обреченно повторил Брыклин. И вдруг не выдержал, и вскипел. «А вы меня уменьшать будете?» «А вы в чемоданы пихать еще станете, а к земле приковывать, а похищать, что молчите?» Услышав о приковывании к земле, Маришка почуяла неладное, посмотрела на ноги Брыклина и скомандовал. «А ну, переступи!» Петя молча развел руками и продолжал стоять, не шелохнувшись. «Твоя работа?» — спросила Маришка у Морушку. «Моя!» — призналась юная лесовичка. И, вскинув голову, с жаром воскликнула Так сбегет, окаянный, опять сбегет. Не сбегет, а сбежит, поправила ее Маришка и добавила, от нас не сбежит, У Уморушка что-то сердито буркнула, и Петя облегченно вздохнул. Он снова почувствовал, что к нему вернулась свобода передвижения. Я ни за что бы не согласился участвовать в смотре за чужую школу, признался он, хотя уже никто не настаивал на его признаниях но меня заставили, уговорили. «Кто?» — удивились Уморушка и Маришка разом. «Альтер-эго». Девочки переглянулись. Это странное имя они слышали впервые. «Мое второе я», — пояснил Петя Брыклин. «Так уговаривал, так уговаривал». «Не ври», — вдруг прошептал проснувшийся альтер-эго. «Я уговаривал тебя не выступать за чужую школу». «Отстань», — грызнулся Петя, — «не тебе пришлось по кустам продираться, не тебе довелось на шоссе замерзать». Альтер-эго смутился и смолк. Воспользовавшись его молчанием, Брыклин с жаром стал расписывать Маришке и Уморушке те страдания, которые ему причиняет днем и ночью жестокий Альтер-эго. Петя так растрогал девочек, что Уморушка, наконец, не выдержала и, всхлипнув, спросила... «Как же ты с ним дальше жить будешь? Ведь вся жизнь впереди!» «Не знаю», — развел на руками Брыклин. «Буду терпеть. Не отделю же я его от себя». Услышав последние слова, у Морушка вдруг побледнела. Она часто бледнела, когда ей в голову приходило важное решение. «Ты не отделишь», — сказала она медленно и многозначительно, — «а я отделю». «А может, не надо?» — тихо спросила Маришка и тоже побледнела. «Надо!» — решительно ответила ей уморушка. «Человек страдает!» — она кивнула на Петю. «А тот тоже почему-то кивнул головой. Дело доброе, а для добрых дел и запрет нарушить можно». И она, не дожидаясь новых возражений со стороны подружки, громко произнесла «Анды, шаланды-баланды, эс, фэсбэс, абрус, швабрус, брус В синем безоблачном небе сверкнула молния. Где-то над полями прогрохотал рассыпчатый гром, и Петя Брыклин вдруг почувствовал, что у него в груди кто-то затрепахался, словно пойманный в селке голубь, но через миг это ощущение исчезло, сменившись другим, тяжелой и щемящей пустотой. — Не надо, пожалуйста, не надо! — вскрикнул он тихо, но было уже поздно.